глава 18 карамон тоже до сих пор не испытывал такого страха никогда стрелы молотили по его счету никогда камни катапульт превращали его друзей в кровавое месиво Да что-то неприятное шевелилось тогда в животе но с помощью дисциплины и тренировок он легко преодолевал это сейчас страх выкручивал все тело выжимая из него жизнь и лишая сил силач не мог преодолеть этот страх Ему хотелось упасть на землю осенним листом и лежать, не двигаясь. Одновременно ему хотелось бежать со всех ног подальше от храма и этой черной волны ужаса, вытекающей из серебряных врат. Он не знал, что это, да и не хотел знать, какой бы бедой оно ни грозило остальным. Захлебываясь ужасом, Карамон наблюдал, как его брат сдвинулся с места и пошел прямо во тьму. «Рейст, не надо!» Он хотел закричать, но вместо крика с губ сорвалось лишь жалкое блеяние. Даже если Раистлины услышал его, он не вернулся. Рыцарь в полной броне возник в проеме. Карамон был бы рад подойти к нему, но смертный ужас приковал ноги к полу. Силач терялся в догадках, какая сила могла толкнуть брата идти прямо навстречу смерти. В ответ он услышал голос, очень слабый и далекий, зовущий на помощь. Все изменилось мгновенно. Теперь у него не осталось выбора. Страх за жизнь брата оказался сильнее всего. Вспыхнул лесным пожаром, охватив все тело Карамона, выжигая из него остальные чувства без остатка. Выхватив меч, силач кинулся в серебряный проход вслед за братом-близнецом. Крыса не поверил глазам. Его лучший друг вместе с братом только что кинулись навстречу собственной гибели. «Клупцы!» пробормотал он. «Вы оба сошли с ума!» Зубы полукендера стучали, он не мог говорить внятно. Распластанный по стене собственным ужасом, крыса попытался сдвинуться с места и войти в темный проход. Но ноги не слушались, предпочитая стоять на месте. Как он сейчас хотел, чтобы взяла верх кендерская половина. Всю жизнь крыса боролся с ней С дрожащими пальцами, желающими все схватить и влезть в любой карман, а не заниматься честной работой. зудящими ногами, постоянно стремящимися отправиться в путь. Сколько невидимых битв провел и выиграл он. А теперь он мечтал о бесстрашии матери, которая не побоялась бы войти куда угодно. Вдруг крыса обнаружил, что храм пропал. Он снова был маленьким мальчиком, стоящим вместе с мамой рядом с входом в огромную темную пещеру. «Разве тебе не любопытно, что там внутри?» — спросила она. «Тебя не будоражит тайна, скрытая в глубинах? Может, сокровище дракона? Может, тайный склад магических артефактов? Может, принцесса, молящая о спасении? Ты не хочешь узнать точно?» «Нет», — завопил крыса. «Я не хочу. Там темно, страшно и оттуда воняет». «Ты не мой ребенок», — нежно сказала мама и погладила его по голове. Она смело вошла внутрь и появилась примерно через три минуты. За ней по пятам неслась огромная медведица. Крыса очень хорошо запомнил медведицу и свою мать. Она выскочила из пещеры всклокоченная, одежда развивалась на ветру, мешки хлопали ее по спине и разбрасывали содержимое во все стороны. Лицо мамы покраснело, но она счастливо улыбалась. Мама схватила крысу за руку, и они принялись улепетывать, спасая своей жизни. К счастью, медведица была сытая и не преследовала их долго. Но именно в тот момент крыса решил, что мама права. Он не ее сын, и такая жизнь не для него. «Я знаю, что надо делать», — проговорил, чуть успокаиваясь, крыса. «Надо бежать за подкреплением. Здравствуй, армия, я бегу к тебе». В этот момент из тьмы дверей вытянулась рука и, схватив крысу за плечо, потянула за собой. «Карамон?» я чуть не умер от страха ну у тебя и шуточки заорал полу кендер как только его сердце решило вновь заработать мне нужна твоя помощь чтобы найти рейста а ты собрался улизнуть мрачно сказал карамон я и пошел за по помощью крысу снова начал бить озно я думал ты ничего не боишься внимательно посмотрел на него карамон какое же ты тогда кендер я полу кендер парировал крыса умная его часть Теперь он уже боялся остаться один. Значит, надо было идти с близнецами. «Теперь ты не будешь против, если я достану кинжал?» — спросил крыса. «Или это будет непочтительно к тем, кто собирается убить нас, порубив на части, а затем высосать души?» «Я думаю, это мудрое решение», — без тени юмора сказал карамом Они стояли в коридоре, вырубленном в сплошной скале. Никаких признаков Рейслина не было видно. Тщательно отполированные стены туннеля уходили в глубину гор. Сейчас тут не было так темно, как показалось в начале. Свет от серебряных врат освещал туннель на значительное расстояние. Друзья зашагали по плитам и скоро почувствовали, как коридор делает плавный изгиб, зайдя за который, сразу заметили впереди яркий свет, горевший во тьме, как звезда. «Рейст!» мягко позвал Карамон. Свет дрогнул и остановился. Рейслин отозвался. Карамон с крысой подбежали к нему и смогли различить бледное лицо мага, поблескивающее золотой кожей. Рука Рейслина крепко стиснула руку брата. «Я рад, что ты пошел со мной», — искренне сказал он. «Да, но мне здесь очень не нравится», — пробасил Карамон и с опаской огляделся по сторонам. «Мне кажется, лучше отсюда уйти. Кто-то не хочет, чтобы мы здесь находились. Помнишь, что крыса сказала об упырях?» «Мне еще никогда не было так страшно, Рейст. Если бы не ты и не рыцарь, я бы в жизни сюда не пошел». «Какой рыцарь?» — удивился крыса. «Ты тоже его видел?» — прошептал Рейстлин. «Какой рыцарь-то?» — не унимался крыса. Рейстлин немного помедлил, а потом произнес. «Пойдемте, я хочу вам кое-что показать». «Рейст, я не думаю...» — начал Карамон. Гора вздрогнула. Пол под их ногами заходил ходуном, сверху посыпалась пыль. Троица кубарем повалилась на пол, скорее растерянная, чем испуганная. Сверху ручейками еще лились маленькие камешки, но гора успокоилась. «Что-то происходит!» — прохрипел Карамон. «Надо убираться!» «Легкое землетрясение, ничего страшного. Думаю, горы здесь подчиняются власти богов. А тот рыцарь сказал тебе что-нибудь». Я понял, что нужна моя помощь. Слушай, Рейст, я...» Карамон замер, с тревогой глядя на брата. «С тобой все в порядке?» рейст Рейстлин надушила пыль. Он хрипел, согнувшись и держа себя за горло, не в силах даже сказать «нет, мне плохо». Наконец он продышался и смог выдавить. «Сейчас будет лучше». «Надо уходить», — снова повторил Карамон. «Пыль вредна для тебя». «Мне она тоже горло ест», — заявил крыса. «Делайте, что хотите», — проговорил Рейстлин, когда ему стало лучше. «Я пойду дальше. Мы не можем принести раненых в опасное место. Кроме того, мне до смерти любопытно, что там в глубине». «Вероятно, это последние слова моей бедной мамы», — уныло сказал крыса. Карамон покачал головой, но поплелся за братом. Полукендр ждал до последнего, надеясь, что они повернут обратно, пока свет посоха не удалился, и он не очутился в полной темноте. Тогда крыса опрометью кинулся вслед за друзьями. Гладкие плиты туннеля уступили место обычным скалам. Путь стал неровным и извилистым. Потянулись пещеры со сталагмитами, уводящие их все дальше в глубину, а затем дорога оборвалась тупиком. Скальная стена перегораживала огромную пещеру. «Ну вот, все зря», — сказал Карамон. «Но теперь мы знаем, что здесь безопасно. Можем поворачивать». Рейслин с помощью посоха принялся исследовать стену и скоро обнаружил маленький альков с селебряными и золотыми воротами. Карамон заглядывал через плечо брата. Внутри они увидели небольшую палату, пустую, если не считать саркофага внутри. «Рейст, это же могила!» — тревожно сказал Карамон. «Какой ты наблюдательный, Карамон!» Игнорируя просьбы брата, он вошел внутрь. Посох Магиуса ярко освещал небольшое пространство серебряным светом. Хорошо была видна фигура, вырезанная на крышке гробницы. Братья молча стояли в тишине. «Посмотри-ка сюда, брат мой!» — внезапно проговорил Рейстлин. «Что ты видишь?» «Могилу?» — нервно ответил Карамон. Его большая фигура замерла в проходе, полностью перекрыв путь крысе. Но полукендер не собирался торчать снаружи. Он отпихнул силача, червяком проскользнув внутрь гробницы. — Посмотри на могилу, — терпеливо повторил Рейстлин. — Что ты видишь?